Физиологические аспекты лечебного питания. Физиология питания вообще, и лечебного в особенности, требует настолько обширных знаний об организме человека и органах его пищеварения, что с моей стороны было бы верхом самонадеянности обещать ввести вас в непостижимо сложный внутренний мир нашего физического тела, одним из важнейших органов которого является пищеварительный тракт, в единстве своей функциональной деятельности с мозгом. Тем более, что даже ученым, посвятившим свою жизнь проникновению в тайны физиологии питания, известны ответы далеко не на все вопросы. Не случайно ученик Павлова, академик Уголев, считал, что именно в проблеме питания, быть может больше, чем где бы то ни было, интегрированы этика и наука, добро и зло, знания и загадки. чем же объясняется столь мощное воздействие лечебного питания на целостный человеческий организм. Чтобы понять это, вам достаточно будет, не вдаваясь в подробности сугубо научных исследований и экспериментов, познакомиться с некоторыми физиологическими особенностями деятельности пищеварительного тракта и его поистине решающей ролью в жизни нашего тела и духа. И здесь мы снова должны будем обратиться к исследованиям Александра Михайловича Уголева, открывшего новую страницу в основанном Павловым учении о физиологии пищеварительного тракта человека. к сожалению поистине революционные выводы академика уголева и сотрудников возглавлявшейся им лаборатории все еще не получили практического отзвука ни в господствующих в общественном сознании представлениях о природе человеческого питания ни в официальной медицине слепо следующей фарватором западной симптоматической медицины и начисто забывшая о богатейших традициях отечественной врачебной школы рассматривающей человека в единстве его духовной психической и телесной жизни применительно к теме нашего разговора о лечебном питании исключительную важность приобретает открытие уголевым той без преувеличения огромной роли которую как я, Упомянула выше играет желудочно-кишечный тракт в эндокринной системе нашего организма. Оказалось в частности, что в организме человека масса эндокринных элементов пищеварительного тракта превышает массу всех других эндокринных желез вместе взятых. Эндокринные клетки этого тракта производят около 30 гормонов и гормоноподобных веществ. Кроме того, многие компоненты пищи служат предшественниками гормонов и, следовательно, участвуют не только в построении различных белков, но и в формировании гормональной компоненты внутренней среды нашего физического тела. Открытие эндокринной функции желудочно-кишечного тракта во многом объясняет, почему нормализуя его деятельность в результате применения лечебного питания, мне удается стабилизировать деятельность всех органов и систем нашего организма, излечить многие хронические заболевания, связанные с нарушением деятельности гормональной системы.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 В разговорах с Александром Михайловичем мне доводилось обсуждать вопрос о возможности усвоения нашим организмом атмосферного азота с помощью азотфиксирующих бактерий. Я отстаивала свою точку зрения, доказывая, что пища не является единственным источником энергии и вещества, как пытаются убедить нас сторонники теории сбалансированного питания. и в доказательстве ссылалось на присутствие азотфиксирующих бактерий в верхних дыхательных путях и в кишечнике, и если этот факт не учитывать, то принятые сегодня обогащенные пищевым белком рационы питания останутся завышенными. Александр Михайлович возражал мне. Не знаю, наши ли дискуссии тому причиной или сыграли свою роль другие обстоятельства. Но только вышедший незадолго до его смерти книги «Теория адекватного питания и трофология» Уголев признавал, по-видимому, благодаря присутствию в желудочно-кишечном тракте азотфиксирующих бактерий, действительно возможна подлинная фиксация атмосферного азота и включение его в биологический цикл, минуя промежуточные звенья растительной трофической, то есть пищевой, цепи. Говоря другими словами, человек может удовлетворять свои потребности в белке, основу которого составляет наряду с другими химическими элементами, связанный атмосферный азот не только благодаря потреблению продуктов питания, но и помимо них... что заставляет нас в корне пересмотреть господствующие сегодня взгляды и на процесс питания в целом, и особенно на роль кишечной бактериальной флоры в этом процессе. В свете сказанного не столь уж фантастическими представляются рассказы о людях, годами не потреблявших пищи и, тем не менее, чувствовавших себя достаточно хорошо. О таких, например, как Иоанн Постник в Киево-Печерской лавре – в течение 12 лет до самой своей смерти, не державший во рту даже крошки пищи. Подобное самоотречение требует высочайшего просветления духа и самой глубокой веры, недоступных абсолютному большинству людей. А посему займемся более реальными делами и вернемся к теме нашего разговора «Лечебному питанию». Новое понимание роли бактерий, обитающих в нашем кишечнике, требует и качественно нового подхода ко многим, вошедшим в наш повседневный быт представлениям, действиям и поступкам. Что обычно делает человек, едва почувствует первые симптомы простудного заболевания. Бежит в аптеку, чтобы запастись самыми эффективными антибиотиками. Широко применяются они врачами при лечении самых различных недугов. Еще вопрос, помогут ли они даже просто снять хотя бы самые острые симптомы болезни, не говоря уже о ее излечении, но в том, что эти так называемые чудодейственные средства нанесут сокрушительный удар по микрофлоре кишечника, можно не сомневаться. В моей практике встречались сотни случаев дисбактериоза, вызванного применением антибиотиков. О некоторых из них я рассказала в предыдущих главах. Причем... Порожденные дисбактериозом заболевания были куда более грозными, чем те хвори, которые пытались лечить с помощью антибиотиков. Стремление сохранить наших крошечных помощников и друзей является одним из краеугольных камней моей концепции лечебного питания. Именно поэтому я так неохотно лишь в крайних случаях прибегаю к голоданию и совершенно не признаю синтезированных медицинских препаратов. Ведь и полное голодание, и синтетические лекарства наносят непоправимый ущерб колониям бактерий, приспособившихся к взаимовыгодному сосуществованию с нашим организмом. Они, как уже было сказано, дают нам связанный азот. Незаменимые аминокислоты и витамины, а также обогревают нас, нормализуя терморегуляцию нашего организма. Мы же снабжаем их пищей. пищевыми волокнами растений. Заставляя их голодать вместе с нами или глотать за компанию с нами вредные пилюли, мы тем самым обрекаем их на жалкое прозябание, что тут же отрицательно сказывается и на состоянии нашего собственного организма. Лечебное питание дает значительные преимущества и лишено этих недостатков. Рассказывая в начале этой книги о теоретических основах целебного питания, я, как вы, вероятно, помните, приводила мысль Вернадского о том, что каждому биологическому виду присущ свой химический состав клеток, не составляет исключения и вид Homo sapiens – человек разумный, к которому все мы относимся. Мы уже знаем, что в результате сбалансированного, смешанного питания постоянство химического состава клеток, из которых состоят все органы, системы и ткани нашего тела, нарушается. Его внутренняя среда загрязняется, что является причиной различного рода отклонений в процессе саморегуляции человеческого организма и в конечном счете приводит к возникновению хронических заболеваний. Одной из многочисленных задач, решаемых с помощью лечебного питания, и является восстановление присущего человеку видового химического состава клеток. Без этого любые разговоры о возвращении здоровья теряют смысл. Сегодня разработано и применяется великое множество методик, а также лекарственных препаратов, помогающих вывести из внутренней среды нашего физического тела отходы его жизнедеятельности. Иногда меня спрашивают, как я отношусь к этим методикам и препаратам. В ответ всегда привожу известный всем афоризм. Надо не бороться за чистоту, а перестать царить. Применительно к нашему питанию это означает отказ от потребления тех продуктов, которые отрицательно влияют на клеточный состав нашего организма и особенно мозга в результате недостаточной фильтрации в тонком кишечнике и печени пищевых веществ. Проще говоря, речь идет о переходе на целебное питание. Но достаточно ли этого? Не будем забывать о том, что порочное в своей основе сбалансированное смешанное питание с его непомерно раздутыми пищевыми рационами вызывает глубокие анатомо-физиологические патологические изменения. Желудок растягивается, в результате чего выстилающая его изнутри слизистая оболочка предельно истончается, что способствует атрофии желез. секреторного аппарата желудочно-кишечного тракта с их как секреторной, так и экс-секреторной функцией. Растянутый желудок вызывает и некоторые другие весьма неприятные последствия. Речь, в частности, идет о патологических изменениях клапана, отделяющего плость желудка от 12-перстной кишки. Чем больше ваш желудок растянут, а он наверняка растянут, если вы придерживаетесь рекомендаций диетологов-колористчиков, тем сильнее приоткрывается этот клапан, освобождая путь желудочному соку в 12 кишку, а желчи – из 12 кишки в желудок. В любом случае результатом могут быть самые различные хронические заболевания. Жестко ограниченное лечебное питание помогает вернуть желудку его естественный объем, составляющий, как уже упоминалось, 250-350 кубических сантиметров. Но ведь пищеварительный тракт человека не начинается и не кончается желудком. Нашу пищеварительную систему можно сравнить с длинной дворцовой анфиладой комнат, отделенных одна от другой плотно закрытыми дверями-клапанами. Причем в каждой комнате, образно говоря, свой микроклимат, своя кислотная или щелочная среда. И если двери-клапаны между ними хоть чуть-чуть приоткрыты, возникают тяжелейшие хронические заболевания. В книге «Выбор пути» я рассказывала о чудесном исцелении моей бывшей пациентки Светланы Кругликовой, в медицинской карте которой были записаны названия более чем 15 хронических заболеваний, превративших ее, по сути дела, в полного инвалида. В их числе были и такие, как панкреатит, язва желудка, колит, гастрит, прямо связанные с нарушением работы клапанов желудочно-кишечного тракта, в первую очередь так называемого привратника, отделяющего желудок с его кислым желудочным соком от 12-перстной кишки, а также баугиниевой заслонки, стоящей между тонким и толстым кишечником. Да и другие хронические болезни, как мы теперь знаем, так или иначе связаны с патологическими отклонениями физиологических функций наших органов пищеварения от нормы. Стоило только вернуть их с помощью лечебного питания к естественной норме, ввести в режим дня двухчасовую гимнастику, ходьбу, а затем и бег, закаливающие холодные процедуры, как здоровье Светланы сразу же пошло на поправку. Сегодня она, несмотря на пенсионный возраст, привлекательная, полная энергии, здоровая женщина. Особое значение для нормализации деятельности пищеварительного тракта имеет полость рта. Отсюда в головной мозг поступает информация о составе пищи, на основе которой разрабатывается программа включения в процесс пищеварения органов желудочно-кишечного тракта, определяется состав выделяемых ими ферментов. Пользуясь случаем, хочу сказать несколько слов о так называемом раздельном питании. особенно популярным среди людей, которые не хотят избавляться от пагубного для здоровья человека пристрастия к мясу. Значительный вклад в ее развитие сделал известный американский гигиенист-диетолог Шелтон, исследования которого, посвященные проблеме сочетаемости различных продуктов питания, не утратили своего значения сегодня, хотя и с некоторыми оговорками. Отмечая несомненный терапевтический эффект раздельного питания, мы должны сказать и о том, что эффект этот носит кратковременный характер, а само раздельное питание стоит в одном ряду с другими средствами симптоматического лечения, применяемыми официальной медициной. Поскольку при таком питании в рационах сохраняются животные белки, Мясо и мясные продукты. Поэтому раздельное питание следует рассматривать как попытку соединить несоединимое, постоянное потребление мяса со здоровьем человека. Однако отвергать на этом основании всю диетику Шелтона, значит вместе с водой выплескивать и ребенка. Вопрос сочетаемости растительных продуктов, потребление которых составляет основу основ, и целебного, и тем более лечебного питания, никогда не утратит своей актуальности. Я только против вульгаризации его учения, против попыток выхолостить его научную основу и свести это учение к нескольким рекомендациям, умещающимся на листке пищебумаги, на которые хозяйка время от времени поглядывает, занимаясь домашней стрепнёй. При таком примитивном, малограмотном подходе к питанию людей и тем более к их лечению за бортом остается куда более важная проблема. Проблема совместимости тех или иных продуктов питания с организмом вполне конкретного живого человека, особенно если этот человек болен. Здесь не может быть готовых, типовых решений, пригодных на все случаи жизни, поскольку в мире нет двух абсолютно одинаковых людей. У каждого своя духовная, психическая, анатомо-физиологическая индивидуальность, требующая нестандартного подхода. Чтобы вам яснее стало значение такого подхода, познакомлю вас с опытом лечения другой моей пациентки – которая десять лет назад была практически приговорена лечащими врачами к смерти.